Эпилог Ночь в ночь, через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховском переулке, ударил резкий звонок. «Уголовный милиции следователь! Благоволите открыть!» Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной заново застекленными шкафами оказалась масса народу. Двое в милицейской форме, один в черном пальто, с портфелем злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина Дарья Петровна и полуодетый Барменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука. Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филиппча. Он вышел в известном всем лазуревом халате, и тут же все могли убедиться сразу –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 Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое. «Как же, позвольте, он служил в очистке». «Я его туда не назначал», – ответил Филипп Филиппович. «Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь». «Я ничего не понимаю», – растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. «Это он?» «Он...» – беззвучно ответил милицейский. «Форменно он...» «Он самый...» – послышался голос Федора. «Только сволочь опять оброс. Он же говорил...» «И сейчас еще говорит. Но только все меньше и меньше. Так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет». «Но почему же...» – тихо осведомился черный человек. Филипп Филиппович пожал плечами. «Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атовизм». «Неприличными словами не выражаться!» Вдруг гаркнул пес с кресла и встал. Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок. Милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливее всего были слышны три фразы. Филиппа Филиппыча «Валерьянки, это обморок». «Доктор Барменталя, Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского». «И Швондера, прошу занести эти слова в протокол».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 что в моем происхождении нечисто, тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царствие небесной старушки. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но этот до свадьбы заживет, нам на это нечего смотреть. В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой,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 Январь-март 1925 года. Москва.